Глава восьмая. Часовня Скуратовых Стук в дверь был громким и настойчивым. Пустельга решил, что его в очередной раз приглашают на обед. Но затем понял. Дело в другом. Слишком сильно, слишком нетерпеливо. Ему приходилось присутствовать при арестах. Кулаки бьют в дверь, затем вход идут приклады. «Войдите!» Сергей встал, зачем-то одернув халат, на мгновение ощутил страшную, небывалую слабость. Но тут же пришло спокойствие. «Сорок третий прав. Лучше ужасный конец». В палату увалились двое ражих детин в серой форме. пустельга заставил себя усмехнуться. «Павленко?» — парень с сержантскими петлицами шагнул вперед. «Оно, документик!» Сергей, не торопясь, подошел к шкафу, где висела форма. Подумалось о револьвере, но он отогнал искушение. С двоими не справиться, а дырявить собственный висок еще рано. «Стой! Сами достанем!» Пустельга пожал плечами и отошел в сторону. Детина кивнул, второй парень шагнул к раскрытому шкафу, принялся сопя копаться в карманах гимнастерки. Стало противно, но Сергей решил подождать. почему-то на арест это не походило слишком топорно его могли взять в столовой или на прогулке когда оружие осталось в шкафу к тому же пустельга заметил в петлицах незваных гостей скрещенные топорики саперы хим-то что здесь нужно парень извлек из кармана удостоверение и не открывая передал сержанту тот скривившись раскрыл его поднес к глазам точно Нирочка полетела на стол. — Собирайся, майор, поедешь с нами. Сергей понял, это не арест. Просто саперы привыкли к подобному. Будь он маршалом Советского Союза, с ним разговаривали бы не лучше. — Не поеду. Внезапно он почувствовал злость. Если это очередная затея Иванова, то пошубал к черту. Пусть сначала разберется с желтоглазым. Напортачил Филин. «Еще как поедешь!» — ухмыльнулся сержант, и тут их взгляды встретились. Сергей удивился. Глаза сапера показались странными, неживыми и одновременно знакомыми. Вначале пусть Ильга решил, что уже встречал нахального парня, но тут же понял. Такие же мертвые, неподвижные глаза он видел каждый раз, глядя в зеркало. Сапер удивился еще больше. Нахальное выражение мгновенно исчезло с физиономии. Руки рванулись к воротничку, застегивая крючок. «Товарищ старший лейтенант госбезопасности! Докладывает сержант Рыбин, имею приказ доставить вас на объект!» Сапер секунду подождал, период дыхание. «Так что прощения просим, товарищ майор. Не знали? Вы уж не серчайте!» Пустельга понял. Мертвоглазые признали в нем своего. Кто приказал? Вопрос был лишним, но Сергею стало интересно, что ответит сапер. Капитан госбезопасности Рощин, отчеканил Рыбин, приказано немедленно. Пусть Ильга кивнул. Крыться столом и знать не знали товарища Иванова. Странно, почему Амгосфер послал на этот раз не своих обычных порученцев, вежливых, немногословных, тактичных? или после визита майора Павленко в главную крепость к нему следовало приставить кого-то понадежнее обычных сотрудников НКГБ. Пустельга быстро надел форму, застегнул ремень и нерешительно взялся за кобуру. Обычно, отправляясь к Иванову, он не брал оружие, но теперь обстоятельства изменились. Сергей, решив, что револьвер не помешает, пристегнул кобру к поясу и сунул в карман запасную пачку патронов. У палаты Орловского, как и обычно, скучали двое Лазуревых. При виде пустельги в полной майорской форме, они неторопливо начали расплемляться. Внезапно один из них вздрогнув толкнул второго. Тот недоуменно оглянулся и замер. Теперь парни стояли по стойке смирно, стараясь не дышать. Пустельга удивился, но затем понял. Лазуревы узнали саперов. Кто же они такие? Сотрудники НКГБ не боялись ни Малиновых, Не военнослужащих РККА. Кто же мог их напугать? Сергей невольно усмехнулся. Сколько же их хранителей покоя советского народа? Пауки в банке. Во дворе стояла машина, синяя МК с номерами военного округа. Сергей усадили на заднее сиденье. Сержант скомандовал двигай, и шофер в такой же серой форме нажал на газ. Вскоре пустельга понял, что они едут в столицу. Неужели Филин полюбил солнечный свет? Или просто спешит? Вновь вспомнилась вчерашняя ночь. Да, любая иностранная разведка дорого заплатила бы за подобную информацию. В главной крепости Раскол товарищ Иванов сцепился с железным наркомом. Неведомая южная группа погибла. Все это было крайне любопытно, но только майору Павленко знать такое не полагалось. Если его не ликвидирует Иванов, Об этом позаботится сам вождь. Итак, в главной крепости неладно. Иогасфер заторопился. Пустельгу вызвали средь бела дня, причем не лазоревый, а наглые саперы, от вида которых у гэбэшников дрожат поджилки. А в самом деле кто они? Пустельга, покосившись на сидевшую рядом детину, решил рискнуть. Товарищ сержант. Тон был выбран подходящий. Рубин быстро повернулся, Пустые глаза испуганно моргнули. «Я хотел бы обратиться к вашему командованию. Где вы служите?» «Да, сапер боится. Но что мог ему сделать Сергей? В крайнем случае, написать рапорт. Неужели этот бравый молодец испугался двух нарядов вне очереди?» «Группа В. Отряда СНАЗа Подольск», быстро проговорил сержант. «Товарищ майор, я...» «Извините, не знал, кто вы?» Успокаивать его пусть Сергей не стал. Пусть помучается, а повежливее станет. Да, ребята из Осназа церемониться не любят, особенно те, что из Подольска. Выходит, товарищ Иванов распоряжался и этими. Сергей был уверен, что в СССР только один человек мог свободно вмешиваться в дела карательных наркоматов, а за одной прочих секретных структур. Получилось, таких людей двое. Желтоглазый и... «Товарищ Агасфер, Он же Иванов, он же Филин, он же псевдоним товарища Сталина!» Вспомнился тяжелый, внимательный взгляд вождя. пустельга чуть было не поверил, не пустился в откровенность. Железный нарком, кажется, так и не раскусил все игры, надеясь солить Иванова. «Ну и пусть получит свое!» Майор поглядел на замершего на сиденье Рыбина, пытавшаяся понять логику этого недалекого костолома. Сержант был нагл и хамоват, пока не понял, что Сергей болен. У майора Павленко болезнь Воронина. Сапер знал, что это такое, и не просто знал. Наверняка он принял пустельгу за коллегу из Питера. Сергей поглядел в окно, автоматически отметив, что они уже в самом городе. Маршрут напомнил тот, каким его везли в главную крепость. — Значит, снова туда. — Едва ли. — Тогда в Большой дом или в Главное управление НКГБ? — Товарищ майор, — голос сержанта звучал жалко и неуверенно, — вы уж не докладывайте. Мы обычно своих всегда узнаем, а тут обмешулились. — Успокойтесь, не доложу. Пустяль Гестова противно. Выходит, а с нас комплектуют такими, как Рыбин. По виду явный штрафник, а то и уголовник, там уже больной. Впрочем, и тут есть резон. Саперу терять нечего. Беспамятная машина для спецобработок и терактов. Впереди показался мост, за которым возвышались башни главной крепости. Автомобиль, не доезжая, свернул влево и помчался вдоль реки. Промелькнул силуэт огромного дома. Пустельга сообразил, это и есть знаменитый дом на набережной. Откуда он знал? Видел фото в газете? Или это тура часть багажа, оставшегося от него, прежнего? Через несколько минут автомобиль затормозил. Проезд оказался закрыт. Асфальт на дороге был сорван в нескольких местах. За крепким барьером возились рабочие в темных спецовках. Сергей решил, что придется ехать в объезд. Но произошло неожиданное. Двое рабочих резво оттащили в сторону ограждения. Авто проехало несколько метров и вновь остановилось. Рыбин открыл дверцу. «Прошел, товарищ майор!» Пустельга вышел из машины и огляделся. Прямо перед ним темнела забранная толстая решетка отверстия водостока. Справа стоял черный автомобиль с занавешенными окнами, а перед самой решеткой нетерпеливо переминались с ноги на ногу несколько военных в саперной форме. Увидев Пустельгу, Один из них, высокий, крепкий, с глубоким шрамом на щеке, шагнул вперед. «Майор Павленко?» «Так точно, товарищ!» Сергей бросил взгляд на петлицы. «Полковник!» «Удостоверение, пожалуйста!» Внимательно осмотрев документ, сапер кивнул, затем подбросил руку к фуражке. «Капитан госбезопасности Рощин!» «Товарищ майор, вам пакет. Распишитесь и ознакомьтесь!» Уже ничему не удивляясь, Сергей поставил подпись на сопроводительном листке и разорвал конверт. Он почему-то ожидал приказа на официальном бланке, но вместо этого внутри оказался небольшой листок, исписанный аккуратным, красивым почерком. Сергей взглянул на подпись. И «Ясно». «Сергей Павлович, надо спешить, посему прошу вас». «Первое». спуститься в катакомбы и разыскать подземную церковь, известную как Часовня Скуратов. Для этого к вам будет направлен специалист. Второе. Осмотреть Часовню и составить ее подробное описание. Третье. Соблюдать осторожность в подземелье возможны сюрпризы. Четвертое. Об исполнении доложить через полковника Рощина. Заранее благодарен. Ваш Иванов. Пустельга аккуратно сложил письмо и хотел положить его в нагрудный карман, но вмешался Рощин. «Товарищ майор, документ следует уничтожить. У вас есть зажигалка?» Пришлось заняться еще и этим. И только письмо обратилось в пепел, сапер удовлетворенно кивнул. «Имею приказ оказывать вам всяческое содействие. У вас есть вопросы?» Пустельга пожал плечами. «Все ясно. Спуститься, найти, осмотреть и доложить. А зачем? Спрашивать бесполезно. Мы доставили нужного вам человека, подскал полковник. Да, специалист. Кто он, товарищ капитан госбезопасности? Рощин заглянул в записную книжечку. Профессор Белин, архитектор, то есть бывший профессор. Его нам малиновые одолжили. Вражина оказался. Шрам на щеке дернулся, рощину было смешно. Трудно сказать, что его развеселило, то, что Малиновым пришлось уступить свою жертву или превращение профессора во вражину. Полковник махнул рукой, дверь с автомобиля открылась, выпуская высокого худого старика в грязной рубашке. Вражина с трудом держался на ногах, на изможденном бледном лице темнели кровоподтеки. Саперы, взяв его за плечи, подтащили поближе. Старик медленно поднял голову. Открылись погасшие равнодушные ко всему глаза. Сергей вздохнул. — Вы, профессор Белин? — Да. Подследственный Белин, гражданин начальник. Старик говорил тихо, почти шептал. Майор повернулся к рощину. — Вы полагаете, что ваш эксперт может пройти хотя бы сто шагов? — Пройдет, — равнодушно махнул рукой сапер. Ему только что сделали укол. Крепкий. Спорить Пустельга не стал. Скажите, профессор, вы знаете, где находится часовня Скуратовых? Я уже во всем признался, гражданин начальник. Так же тихо ответил Белин. Я использовал подземные помещения для подготовки тайных складов оружия. Пустельга отвернулся. Смотреть на бывшего профессора было больно. «Давайте еще раз. Вас как по имени-отчеству?» «Игорь Аристархович, гражданин начальник». «Так вот, Игорь Аристархович, вы не на допросе. Нам нужна ваша помощь. Вы ведь хорошо знаете столичные подземелья». Белин молча кивнул. «Сейчас мы спустимся вниз», — Пустельга говорил медленно, словно беседуясь с тяжело больным. «Вы нам покарите часовню скуратов. Это недалеко отсюда». Игорь Аристархович оглянулся, словно впервые заметив, где находится. «Да, гражданин начальник, близко». Ему было все равно. То, что происходило, лишь маленький эпизод на пути в ад. Один из саперов подошел к решетке и принялся отпирать огромный тяжелый замок. Двое рабочих принесли фонари, теплые ватные куртки и резиновые сапоги. «С вами пойдут еще трое», — сообщил Рощин. «Дорогу помечайте мелом». Особенно на поворотах. Вам еще что-нибудь нужно? Пустельга оглянулся. Трое саперов, в том числе сержант Рыбин, уже переодевались, причем вид у него был не особо радостный. На профессора тоже накинули куртку. Железная решетка все еще не поддавалась, хотя к осназацию присоединились еще двое. Мне нужна бумага, листа три и карандаш. Полковник кивнул, через минуту сапер принес все необходимое. Пустельга натянул тяжелые резиновые сапоги, накинул куртку. Замок, наконец, открылся. Саперы налегли на решетку, и та со скрипком начала отходить в сторону. Из черного отверстия пахнуло сыростью и гнилью.